Глава двадцатая. Руки тряслись. Из семьи шахтерской, доблестный и смелый, наш бесстрашный воин в Клим. Едва слышно неслось сквозь застекленные решетки трюмов. Правда, заметно было, что хору доводится вступать... Нечасто в основном Минбах вел соло, и Борухов с неприязнью подумал, что инициатива Минбаха по работе с самодеятельностью, видимо, желанием насолироваться в сласть, собственно, и объяснялась. Репертуар Минбах тоже подбирал в основном военно-героический, и ничего полезного в этом не было. Но следить еще и за репертуаром самодеятельности Борухов точно был не в состоянии. Сейчас он стоял у одной из гигантских лап крана, по охвату превосходивший его самого, торопливо курил и смотрел, как семнадцатилетний пациент детского отделения Ландышев собирает куски намерзшего на крепежи и катушки льда, которые Мухановский откалывал своей страшной лопаткой и ссыпает их на большой кусок потемневшего брезента. Край брезента был привязан веревкой к туловищу Василисы. Василиса тащила брезент следом за Ландышевым и Мухановским по мере того, как они передвигались по палубе, и думала о своем. Время от времени Ландышев подносил дрожащие пальцы к Василисиной морде, и она облизывала их огромным теплым языком. Отвечающий за трудотерапию Гольц носился по палубе в расстегнутом пальто прибиваясь только одной, ту то к другой группке промерзших фигурок, и нигде его помощи были особо не рады. Тревожный Сидоров на всякий случай стоял возле маленькой горки, сложенных под брезентом продуктов, и тоже курил. Медленно. В обычное время за продуктами должны были приглядывать матросы, что само по себе не вызывало у Сидорова доверия. Выглядел Сидоров плохо. и казалось, что выцветшие глаза его полностью растворились в стеклах очков. — Сидоров, вы вообще спите в последнее время? — мягко спросил Борухов. — А вы вообще спите в последнее время? — тут же окресился Сидоров. — Нет, — сказал Борухов. — Ну так чего вы спрашиваете? — сказал Сидоров грустно. — Давайте-ка потратим на вас немного брамкардина сегодня, — сказал Борухов. «Хоть одну ночь поспите». «Не надо мне ваших укольчиков», — сказал Сидоров. «Таблеточек», — сказал Борухов. «Таблеточек», — сказал Сидоров. «Знаю я ваши таблеточки». «Ну, если что, поворачивайтесь направо», — сказал Борухов и усмехнулся. «Я через матрас от вас, сразу за Минбахом». Сидоров посмотрел на него с неприязнью, как на человека, напомнившего другому о его уродстве или болезни, и принялся вглядываться в двух медленно парящих над баржей чаек, явно очень волновавших краны. Те поворачивали вслед чайкам огромные круглые уши и подергивали ими в ответ на чайчьи крики, словно отмахиваясь от услышанных глупостей. У подножий кранов пациентки женского отделения укладывали канаты. Это придумал Зиганшин. Все канаты, какие только нашлись на барже, были вынесены на палубу, и теперь женщины, под предводительством двух матросов, симпатичного Ипатьева и еще одного пожилого, с седой волчьей лапой, торчащей из обрезанной штанины, учили женщин правильно сматывать бухты. Обаяние Ипатьева беспокоило Сидорова. Он быстро пошел к одной из женских групп, и услышал, как Ипатьев тихо говорит красивой и очень непростой пациентке Метлицкой. Бывал, до такого себя доводил, руки тряслись. Обернусь, все там есть сзади, и водокачка на месте, и куры ходят, и мамка белье вешает, на меня смотрит. Успокоюсь на секунду, и тут же думаю, а вдруг, как спереди теперь ничего нет. Дернусь вперед, все на месте, вот дом, вот батя сидит, Тут же думаю, а вдруг сзади теперь пустота? И такой ужас меня возьмет. Как это проверишь? Начинал вокруг себя крутиться. Ничего не разглядеть. Один раз аж вытошнило меня. Вот тут я понял, как с ума сходят Знаешь про что-то, доказать не можешь. А тебе пуще жизни это доказать надо. И такой ужас на тебя находит. И то бывает, забудешь про это все. Потом как почувствуешь опять, что мир-то не настоящий и ты в нем один-одинешенек. А кто тебе это показывает, кому надо, тот и показывает, — негромко сказала рябая пациентка Илос, осторожно набрасывая на почти готовую, но довольно кривую бухту еще одну петлю. А Метлицкая засмеялась. — Вот вам смешно, — обиженно сказал Ипатьев, — А мне ужас как было. Десять лет пацаненку о такие мысли, и не расскажешь никому. Батя бы дури ремнем выбил, мамка бы напугалась, к бабкам потащила, а бабки бы по всему селу раззвонили, засмеяли бы меня. А я уж и спать не мог. А ну, как я глаза закрою, а и то, что есть, совсем пропадет. Ну и не выдержал. Залез в кровать к братану, разревелся, все рассказал. Братан взрослый был, скоро в армию идти. Думал, спихнет он меня по-матерному, что я его разбудил. А братан говорит, а ну пошли. Пошли мы в одних трусах на поле босиком. Он говорит, ложись. Я лег. Звезды, видать, месяц. Он мне говорит, все видишь? Я говорю, все. Он говорит, что у тебя сзади? Я говорю, ничего, одна земля. Ты ее спиной, говорит, чувствуешь? Чувствую, говорю. Ну и все, говорит. Весь мир ты сразу видишь. Лежи себе и смотри, никуда он не девается. И я раз и заснул. Мамка утром нас будить пришла, нас нет. Ну, нашлись, братан, говорит, это я его повел звезды смотреть. По шее оба получили как надо. Но я, такой счастливый потом ходил, никогда больше ничего не чувствовал такого. Вот так меня братюня вылечил. И очень легко человека вылечить, если голова — во. А врачи ваши ничего не знают, только возятся. К вам бы братана его давно бы в тылу сражались, а мужики бы ваши на фронте немцы били. «Мы еще из них, Ипатьев, матросов, сделаем», — мягко сказал обладатель волчьей ноги и почесал ею второе колено. «Никого мы из них не сделаем», — сказал Ипатьев и пошел к Бортику бросить в воду бычок. Сидоров наклонился, поправил расползающийся канат, с которым все никак не могла справиться Илос, не могла справиться Илос. И уже на трапе трюма заметил, что все пальто у него теперь в пеньковом ворсе, и понял, что чиститься никаких сил нет. Он прошел вглубь трюма и заглянул за ту ширму, которая отделяла приемные и процедурную от всего остального. Райс и были там и явно пытались одновременно не задеть друг друга локтями и не выцарапать друг другу глаза. Синайский, Капелян Щукина были в своих отделениях. Гольц... носился по палубе. Минбах все еще распевал про Ворошилова. Остальные были кто где. Сидоров лег на свой матрас, стараясь чувствовать его спиной, поправил очки, внимательно посмотрел, так, чтобы увидеть по возможности все сразу, а потом закрыл глаза в надежде, что все совсем-совсем Пропадет.